Тосуг испанцев или спорт как отдельная религия? Если вы думаете, что Испания – это только сиеста и фиеста, то вы, конечно, правы, но отчасти. Еще здесь безумно любят спорт. И не просто любят, а практически обожествляют. Спорт играет крайне важную роль в жизни испанцев. По статистике, каждый второй житель страны занимается каким-либо видом спорта, а то и не одним. Испанцы активно участвуют в различных спортивных мероприятиях как на любительском, так и на профессиональном уровне. Футбол. Футбол – безусловный король спорта в Испании. Религия без обязательного поста. Каждый матч – это праздник, который начинается за несколько часов до старта и заканчивается, когда заканчиваются запасы пива. Страна гордится своими знаменитыми футбольными клубами, такими как «Барса» и «Реал Мадрид», фанатов которых можно встретить по всему миру. Небольшое лирическое отступление. «Барса» – название футбольного клуба, в котором играли всеми любимый Месси и уже бывший муж Шакиры Пике. Полное название города – Барселона, а единственное правильное сокращение – Барна, но никак не Барса. Это на случай, если возникнет желание выпендриться или не захочется терять секунду времени на полное произношение названия города. Испанская Ла Лига считается одной из сильнейших футбольных лиг мира, а сборная Испании выигрывала чемпионаты мира и чемпионаты Европы множество раз. Женский футбол тоже не отстает. В 2023 году испанская женская сборная праздновала свою победу на чемпионате мира. Этот триумф должен был стать ярким моментом в истории испанского футбола. Однако радость от победы была омрачена скандалом, связанным с президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалисом и футболисткой Дженни Эрмосо. На церемонии награждения, когда Дженни поднималась на подиум, чтобы получить свою медаль, Луис Рубиалис неожиданно поцеловал ее в губы. Это мгновение было зафиксировано камерами и быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс. Общественность и медиа отреагировали на инцидент резко негативно. Многочисленные организации, общественные деятели и политики осудили поведение Руби Алиса, назвав его непрофессиональным и нарушающим личные границы. Некоторые пошли еще дальше, нарекли это домогательством. Футбольные ассоциации и борцы за женские права также высказались против такого поступка. Не сказал свое мнение тогда только ленивый. В итоге Дженни заявила, что поцелуй был не по обоюдному согласию. Под давлением общественности и СМИ Королевская Испанская Футбольная Федерация начала расследование инцидента. Рубиалис пытался оправдаться, заявляя, что поцелуй был дружеским, без злого умысла в состоянии эйфории от победы. Однако его объяснения не удовлетворили ни общественность, ни коллег из Федерации. В результате народ запомнил не историческую победу женской сборной по футболу на чемпионате мира, а скандал с поцелуем, который привел к удару по репутации Рубиалиса и к завершению его карьеры в испанском футболе. Бег. Еще одна страсть испанцев – это бег. Это философия, которую они исповедуют с таким же пылом, с каким поддерживают свои любимые футбольные клубы. В Испании каждый город, независимо от размера, имеет хотя бы один парк или набережную, идеально подходящую для бега. Каждый уголок страны предлагает свои уникальные маршруты для любителей пробежек. Беговые мероприятия в Испании – это всегда праздник. От международно известных марафонов в крупных городах до местных забегов в честь городских или религиозных праздников, каждое событие собирает тысячи участников и зрителей. Марафон в Мадриде, например, привлекает бегунов со всего мира, желающих испытать себя на фоне великолепных достопримечательностей города и живописных улиц. В Испании, кстати, крайне популярны разные забеги в благотворительных целях – против домашнего насилия, в поддержку тяжелобольных, за безопасность на дорогах. Все вырученные деньги перечисляются в соответствующие фонды. В Испании бег – это социальное событие, возможность встретиться с друзьями, обсудить последние новости и даже заключить деловые сделки в менее формальной обстановке. Неудивительно, что многие беговые группы формируются не только на основе спортивных предпочтений, но и с учетом социальных связей. В стране, где старшее поколение привыкло начинать день с вермута, молодежь все чаще выбирает бег как способ поддержания физической формы. Стремление к здоровому образу жизни видно, например, по количеству участников рождественских забегов. Вставать рано утром 25 декабря после праздничного застолья и еще куда-то бежать у меня вызывает восхищение, но не желание. Должна признаться, что всеобщее увлечение бегом привлекало и меня. Когда я только переехала в Испанию, утренняя пробежка вдоль моря была моей красивой мечтой. Единственное, что нужно было сделать – выйти из дома. «Вот он, пляж, бегай не хочу». Я купила кроссовки для бега, шорты, майку и даже специальный держатель для телефона и ключей. Если бегать, то в полном обмундировании. Я вышла на набережную, сделала небольшую разминку и побежала. Волосы развивались на морском ветру, капельки пота скатывались по обалдевшему от неожиданной физической нагрузки телу, пролетавшие надо мной чайки подбадривали своим криком». Я бежала, пока не закончились мои силы и набережная. В тот самый момент я поняла, что не рассчитывала на то, что домой-то как-то тоже надо возвращаться. Тело кричало «отдай меня на опыт, и здесь уже ничем не поможешь». А чайки просто нагло ржали. Я хотела пить, плакать и в душ. В кармане нашла полтора евро, как раз хватало на бутылочку холодной воды в киоске на автобусной остановке. Я уже начала протягивать деньги продавцу, когда подъехал автобус. Так быстро я никогда еще не соображала и не принимала решения. Я запрыгнула в автобус, отдав единственные монеты за проезд. Воду и дома попью. Так моя красивая мечта бегать вдоль моря и осталась мечтой, а кроссовки через 6 лет я совсем новыми отдала подруге. Спустя почти 10 лет после той первой попытки я решила дать спорту второй шанс – снова начать бегать. До этого меня спасали генетика и хороший метаболизм, а мои испанские подруги тихо ненавидели и обещали возродить инквизицию и сжечь на костре, как ведьму. Все-таки тихо испанцы даже ненавидеть не умеют. Бегать я решила начать во время пандемии. В одну прекрасную среду я выспалась и удивительным образом проснулась в 5 утра. Среда – почти начало недели. «Самое время заняться спортом», — сказала я себе. «Начать заниматься», — поправила меня моя совесть. Я с ней согласилась. Рано утром никто меня не видит. Не нужно делать вид, что пробежала уже три квартала на максималках, поэтому запыхалась и вспотела, а не потому, что это моя вторая в жизни пробежка. Встала. Еле нашла спортивную одежду. Надела лосины, топик-лиф, чтобы то, что не висит, от бега точно не отвисла. Волосы в гульку. Ноги в кроссовке. Наушники в уши. Морду в маску, жопу в руки и пошла начинать новую жизнь. 5.15 утра. На улицах не души. В голове звучит выстрел стартового пистолета, в ушах Queen I want to break free». Набираю скорость, обгоняя улитку. Поворачиваю за угол дома. Полиция. Загораются сине красные огни и из машины выходит офицер. Доброй ночи, сеньорита. Сеньора, поправляю я. Я замужем, да и возраст. Грибы вчера на зиму солила. Сеньора, вы в курсе последних новостей? Неужели нас в очередной раз закрывают на карантин? Я не успела еще винишком и туалетной бумагой запастись. Нет, но введен комендантский час с нуля часов до 6 утра. Ограничения той осенью вводились очень быстро, и если ты решил отдохнуть от новостей, можно было пропустить кучу нововведений, как я. В общем, приготовилась я диктовать номер ID для штрафа. Не покидала меня мысль о том, что заниматься спортом накладно. «Сеньора, сегодня всего лишь предупреждение. Пожалуйста, сразу после пробежки возвращайтесь домой», – улыбается полицейский. «Не-не, я сейчас сразу домой. Я законопослушная. Не признаваться же, что я та еще спортсменка». Вывода я тогда сделала для себя сразу два. Никогда не бегала и нечего было снова начинать. И бег явно не для меня. Велоспорт. Нельзя забывать и о велосипедном спорте, который в Испании испытывает настоящий бум. Вуэльта – одна из трех великих многодневок наряду с тур де Франс и джиро де которую нетрудно сравнить с национальным праздником. Испанские дороги и тропы идеально подходят для катания на велосипеде, будь то спокойная прогулка по побережью или берущий на слабо подъем в горы. В стране активно развивают велосипедную инфраструктуру, создавая условия для безопасного и комфортного передвижения на велосипедах. В крупных городах существует разветвленная сеть велодорожек и специальных парковок, а на улицах установлены муниципальные прокаты. Еще в Испании существуют уникальные «зеленые дороги» по-испански «Виас виасвердес, сеть велосипедных и пешеходных маршрутов, созданных на базе заброшенных железнодорожных путей. Они охватывают более 3000 километров по всей Испании, проходя через разнообразные ландшафты от горных регионов до прибрежных зон. При этом все маршруты достаточно легкие и абсолютно безопасные, что делает их подходящими для людей всех возрастов и физических возможностей. Главное – иметь желание и время. Идея создания зеленых дорог возникла в начале 1990-х годов, когда множество железнодорожных линий были закрыты из-за нерентабельности. Вместо того, чтобы оставить эти пути заброшенными, испанское правительство и различные организации решили превратить их в маршруты для активного отдыха. Это позволило не только сохранить исторические железнодорожные сооружения, но и создать привлекательные маршруты для туристов и местных жителей. Гольф Испания – рай для любителей гольфа. Сотни полей, отличная погода круглый год, что еще нужно для идеальной игры? Гольф здесь не просто спорт, это возможность для социализации, способ провести время с семьей, друзьями или коллегами в неформальной обстановке. Испанцы относятся к этому виду спорта с уважением и страстью. Хотя исторически гольф считался элитным и был доступен в основном аристократии, в последние десятилетия он стал весьма демократичным и популярным среди широких слоев населения. Сегодня в него играют как взрослые, так и дети, и существует множество школ и академий, где можно обучаться этому мастерству. Одним из ключевых факторов, способствующих популяризации гольфа в Испании, является развитие муниципальных полей. Эти поля, финансируемые и управляемые местными органами власти, делают гольф доступным для более широкой аудитории. Несколько раз в год муниципалитеты проводят день открытых дверей, и каждый желающий может прийти и попробовать себя в искусстве размахивания клюшкой. Вот и я после неудачных попыток подружиться с бегом в поисках нового спортивного хобби решила попробовать себя в этом деле. Так я неожиданно для себя приобрела спортивное увлечение. Раньше я считала гольф занятием для пенсионеров и до сих пор не поменяла своего мнения. Многие мои товарищи передвигаются по полю медленнее, чем растет трава у них под ногами. А смотреть гольф по телевизору – лучшее начало сиесты. Засыпаешь, как под воздействием магии Кашпировского. Но играть оказалось намного круче, чем наблюдать». На пенсии я намерена составить достойную конкуренцию местным тайгером вудсам Еще чуть-чуть, и я буду мелькать во всех спортивных таблоидах, ведь у меня уже есть некоторые достижения. В гардеробной появилось отделение для гольфа, в котором хранятся супермодные вещи, по мнению моих 70-летних коллег. Я обзавелась своими собственными клюшками. Учитывая стоимость каждой из них, теперь я понимаю, почему молодежи, увлекающиеся гольфом, не особо много. Хотя их можно и не покупать, а взять напрокат на время игры и тренировок. А если записаться в муниципальную гольф-школу, то и вовсе бесплатно можно взять. И самое главное достижение – я научилась фотогенично размахивать этими самыми клюшками. Выигрывать в турнирах, правда, пока редко получается, но уверена, что лет через 20 я всех порву. Тем более, что тренирует меня племянник самого известного испанского гольфиста Севильяна Бальестероса, который считается одним из величайших игроков в истории гольфа. Его именем даже назван аэропорт Сантандера, откуда Север родом. Он выиграл пять мейджор-турниров и внес значительный вклад в популяризацию гольфа в Испании. Нарабатывал он свой профессионализм на том же поле, на котором тренируюсь и я. Кто знает, может еще не поздно достичь каких-то вершин хотя бы начать чаще выигрывать турниры с местными пенсионерами.